Мы шли, а тяга не прекращалась. В отдалении то тут, то там хоркали и чиркали вальшнепы, и мы нервно оглядывались. Вдруг очередной хоркающий звук стал приближаться. Мы остановились лицом к закату и через секунду увидели, как, мелко подрагивая крыльями, вдоль опушки, совсем низко, в полдерева, летел на нас вальшнеп. Шесть выстрелов дали мы, торопясь по нему. Шесть Фиолетово-красных снопов огня полоснули во тьме, а Вальчня будто и не слыхал даже. И так же, хоркая, трепеща крыльями, прошел мимо нас и, завернув вправо, скрылся в лесу. Не успели мы пройти десяти шагов, как нас стал нагонять еще один. И мы опять повернулись, все сразу его увидели, и опять каждый поспешил свалить его первым. Опять пошло стукаться, перекатываться, схлестываться по опушкам, трах-тах-тах-тах. Через пять дней... Уже вдвоем ехали мы дальше на север. Круглолицый товарищ мой, не выдержав бессонных ночей, холодов и стихов, собрался домой. Вообще-то собака натаскивать, лялька там, дачу снимать, бормотал он, нашпиговывая своих уток солью, и уж лицо у него размякло, думал, небось, как домой приедет, как выложит своих уток. Еще в Вологде сидел писатель П. среди своих охотничьих книг под медвежьей шкурой, жаловался на сердце и говорил о глухарях, о шелковом треске их хвостовых перьев, о немногих теперь глухариных токах, которые, как он хорошо выразился, засекречены сейчас лучше военных аэродромов. Рассказывал он нам об одном озере, как он там жил и охотился, и какая была там тишина, какой покой. О деревянной тропе рассказывал, которая ведет через гиблое болото, и что идти по ней нужно 20 километров, а потом уже и озеро выглянет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 Так и сказал нам П. в Вологде, сидя под своими книгами, под ружьем, висящим на стене, сказал тихо и нежно «долгие крики». Все-таки П. решил удружить нам, позвонил в Архангельск. Кому-то тот еще кому-то позвонил, и нас уже ждали, чтобы отвезти на это озеро на глухариный ток. На другой день поезд наш подошел к деревянному Архангельскому вокзалу. Вместе со всеми пошли мы на пристань. И ударила в глаза нам ширина северной двины, пароходы, танкеры, лихтеры, шхуны с паутинкой такилажа, буксиры, лесовозы, катера. Все было в движении. Из севера, как всегда, дышало морем, свежими досками, а кругом уж слышался северный торопливый говор. А проведя две или три совершенно немыслимые бессонные ночи в Архангельске, однажды под вечер взвалили мы свои рюкзаки и ружья, вышли на Поморскую,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 Какое-то отношение имел он к нашей предстоящей охоте, то ли объездчиком был или егерем, потому что проводник наш разговорился с ним о разных лесных делах, а хозяин, между тем, маленький самоварчик поставил, белого хлеба нарезал и стал почивать нас. «Это хорошо вам будет», — приговаривал он, — «на дорожку-то. В животе хорошо будет, горячо, эдак-то, пейте, пейте, дорожка-то у нас тяжелая, с палками пойдете, дак подпираться придется, чтобы не упасть. Не ходили эдак-то?» — А вот и пойдете, вот и узнаете. И тут же стал жаловаться нашему проводнику, что плоха стала тропа, на стыках погнила, то и дело приходится прыгать или перебредать болотом. — А давно ли тропа сделана, — поинтересовались мы. Да — Ну уж давненько, лет сорок будет. Будет? — обратился хозяин к нашему проводнику. Тот сдвинул густые свои звероватые брови, подумал секунду и кивнул утвердительно, хоть и не мог он этого знать, молод был.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 которые еще поблескивали последними вспышками окон, пили чай, слушали, как проводник наш с хозяином говорит. А говорил он о том, что три дня назад уже был на озере, двух глухарей убил, мясо там же съел на озере у костра, а желудки в архангельскую вез на исследование. А чего в них исследуют? А исследуют, чего они едят. Ну и что нашли? А нашли разные камушки едят, песочек клюкву едят, хвою, потом еще листья прошлогодние. а, -а, -а и так нам радостно стало, что где-то есть глухари, что не выдумка все это про глухарей, что в самом деле живут, они где-то за озером, такуют на одном месте вот уже сотни лет, и хвою с камушками едят, что приходят туда каждую весну всего три-четыре человека, что тихо, пустынно там все остальное время, и еще нам весело, гордо было». Сколько охотников в Архангельске, а никто этого места не знает. А мы вот сейчас чайку напьемся и пойдем себе помаленьку. Впрочем, чай пили только мы с проводником, а товарищ мой нацедил себе кипяточку, достал бутылку клюквенного экстракта, разбавил, прихлебывал и фукал от удовольствия. Потом вынули мы свои ружья из футляров, распечатали пачки с патронами, набили патронташи, выложили из рюкзаков лишнее, чтобы легче было идти простились с милым хозяином и пошли. Опять шли мы проулками мимо редких домов. Закат все не гас, но вечер уже настал. Женщины скликали коров, а коровы появлялись из низенького соснового леска, мелькали там своими светлыми боками, выходили к деревне, к околице, останавливались на минуту в задумчивости, взмыкивали и брели каждое на голос свои хозяйки. «Вот и последний дом мы миновали, вышли за околицу». И теперь уж нам надо было бы пройти, быть может, сотни километров, чтобы дойти до какого-нибудь поселения. Впереди были леса, болото, озера, глухие реки еще небо. И еще нечто, что манило нас, уводило все дальше, дальше. Удивительно шел наш проводник. Ступал он своими кривоватыми ногами, будто бы не торопясь, как бы задумчиво. В фигуре его не было видно напряженности, а наоборот, лень. Но подвигался он так быстро,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 Проводник остановился, обернулся, поджидая нас. А когда мы подоспели, запыхавшись, сказал веселой скороговоркой: Ну вот она, тропа, ребят, бери по палке, а то и подве. Сейчас вам достанется. Покурим или сразу пойдем? Только осторожно. А то тут места есть, ухнешь, сразу по пупок, ясно? А так повезло вам, ребят. Честно говорю, повезло. В самый раз приехали, как знали. Все равно. Дай-ка американской сигаретке попробовать. Взял сигарету, закурил, затянулся глубоко раза три. Сказал только слабовато, а так ничего, запашок приятный. От места, где мы стояли и курили, уходила в болото тропа из брошенных прямо в топ толстых досок и стесанных бревен, узкая, как раз только чтобы пройти одному, а уж если встретится кто-нибудь. Хотя кто тут мог встретиться? Возле начала тропы было воткнуто и просто брошено несколько палок, и еще отдыхая, покуривая,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 А тут идти нужно было ровно как по струне. И скоро поняли мы предназначение палок, скоро заболели у нас сперва шеи, потом спина и плечи, потом уже все тело, а присесть было некуда, и остановиться нельзя, проводник наш все удалялся, сумеречно маяча на серо-коричневом фоне бесконечных болот. В десять часов стало темнеть, короткая наша цепочка растянулась, проводник, шедший впереди, исчез, товарищ мой, который шел за мной, тоже исчез. Каждый оказался одинок в этих сумерках, в мертвой тишине. Доски колыхались под ногами, медленные вязкие волны расходились в стороны, и все чаще среди красноватой трофяной жижи попадались окна мертвой воды. Они казались черными на фоне восточной сумрачной стороны и свинцово поблескивали, когда я оглядывался, отражая бледнеющий закат. Мне стало нехорошо одному, и я остановился, поджидая приятеля. Я ждал долго. По горизонту темнела полоска лесов, а вблизи видны были только изуродованные елки и сосенки, замаренные березки и осинки. Бог знает, как державшиеся за кочки вечерний жидкий туман поднимался над красноватыми маслянистыми болотами. Хотелось выйти на твердую землю, на холм, присесть, оглядеться. Показалась в тумане длинная фигура моего товарища. Тонкая шея его свернута была на бок — Потеряв надежду догнать, нас брел он медленно, с усилием подпираясь палками. Когда он подошел совсем близко, я вгляделся в его испепеленное лицо и опять подумал, что мы бежим от чего-то. И, как сказал поэт, на половине странствия нашей жизни оказались мы в некоем темном лесу, ибо сбились с праведного пути. Но в сон ли погружены мы были, когда покидали истинный путь? Внезапно донесся до нас громоподобный рык сверху, И, оторвав взгляд свой от болот, мы сразу увидели прекрасный самолет, идущий на снижение в сторону Архангельска. Он летел уже невысоко, и хорошо было видно, как сиренево Сиреневу поблескивают стекла в длинном его носу, а рубиновые вспышки под его округлым брюхом и в хвосте казались ослепительными. «Вот так и жизнь», — вдруг сказал мой приятель. «То летишь, то ползешь в болоте, а?» Самолет скрылся, гром его двигателей постепенно растаял, Мы поправили свои рюкзаки и побрели дальше. Все темнело и темнело. Туман находил волнами, справа тускло сияла молодая луна, резко, грубо пахло болотной утробой. Все вокруг приняло неопределенный темно-серый цвет, и даже окна черной и мертвой воды стали неразличимыми, и только деревянная тропа путеводно белела. Но во втором часу ночи на северо-востоке стало светать, потом и робкий румянец заиграл там, Туман стал расходиться, полоска леса, которая с вечера виднелась на горизонте, чудесно приблизилась, уже различимы стали большие деревья, и мы поняли, что конец пути близок. Эге-ге! Еле слышно долетел к нам голос проводника. Ого-го! -го, идем! Дружно отозвались мы и радостно прибавили шагу. Эге-ге! Опять заунывно завел проводник. Идем! Еще громче крикнули ему в ответ. Эге-ге! Еще тоньше загласил проводник. И тут же, вслед за криком, услышали мы какое-то бляканье по железу, будто лошадь с боталом родила по лесу. «Слушай!» — остановился я. «Так в тет же долгие крики! Это он не нам, это он мужика зовет с той стороны!» С удовольствием, вслушиваясь в дребезжащие и в то же время чистые металлические звуки, мы закурили и из последних сил зашагали к невидимому озеру. «Сейчас самоварчик, Юра!» — счастливо бормотал мой приятель сзади. «Горячего чайку, а!» Деревянная тропа вошла в лес и внезапно оборвалась. Так же, как и у начала, у конца ее воткнуто в мокрую землю было несколько палок. Воткнули и мы свои палки и пошли уже свободнее рядом по веселой робкой тропинке. Редко тут ходили, но все же ходили, и дорожка в амху обозначалась явственно. По мере того, как мы шли лесом, впереди все светлело, светлело. Потом деревья разбежались по сторонам, и нам открылось большое, неправдоподобно гладкое, розовое под озера озеро. На берегу был вкопан стол, и по бокам его две лавки. Проводник наш сидел, вольно облокотившись, спиной к нам глядел на озеро и курил. Услыхав наши шаги, он обернулся, дошли. Я уж думал, не потоплив в болоте-то.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 Собаку услыхал разбудил бы их. В лес убегла, что ли? — Может быть, выстрелить? — спросил я. о вот, давайте, дуйте! — обрадовался проводник, косясь на наше ружья. — московскими-то патронами оно громче будет. Мы выстрелили по два раза. Такое чистое утреннее эхо пошло раскатываться по озеру, возвращаясь к нам, отдаваясь от нашего берега и снова возвращаясь. — А, ешь, твой корень! — плюнул проводник. — Давайте, ребят, костер сжечь.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 Взошло солнце, крупная рыба всплескивала вовсю, птицы заливались в лесу, но и ноги наши гудели, и сон нас обрывал. Так мы и задремали, рухнув головами на стол. А когда очнулись, солнце сияло и пекло, и, освещенный солнцем, стоя в корме большого черного карбаса, огребаясь кормовым веслом то с одной, то с другой стороны, подплывал к нам хозяин. — Ах, я старый пень! — смущенно ругал он себя, помогая нам забраться в Карбас. — Заснул-то как? Утром встал, вышел, глядь, дымок на той стороне. Что такое? Вроде никто не обещал. В бинокль поглядел, трое на столу спят. Ну надо же! Ах ты, думаю, такой сикой. Людей всю ночь проморил. Я скорее тогда старуху будить. Она там сейчас самовар наставила, завтрак кое-какой, рыбки там, рябчиков. Я вчера троих принес. Я ведь вчера сорок километров отшагал, обход совершал.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 с трех сторон окруженным водой невдалеке от дома поближе к лесу виднелись какие то темные кучи заросшие мхом я пошел туда еще на ходу догадываясь что это и есть должно быть остатки старой обители я стал искать взглядом бревно или сваю поцелее, чтобы присесть покурить посмотреть в одиночестве на озеро как вдруг внимание мое отвлекли несколько бугорков еле заметно возвышавшихся между обителью и озером и я сразу свернул к ним, будто кто-то отдаленно позвал меня. Это было кладбище. Многие могилы почти сравнялись с землей, другие из-за каменных плит, покрывавших их, были повыше, хотя и плиты уже опустились глубоко и заросли мхом. Я присел на одну из плит лицом к озеру. Дом теперь оказался у меня по правую руку. С моей стороны на мысок вытащены были два черных корбаса и сушилась на кольях сеть. Не было ни дуновения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 какая стена кипрея заглушает наверное все это летом потом опять стал я бродить глазами по озеру воображая пустынность нетронутые безлюдные леса и топи блат насколько может быть даже на сотни километров вокруг как должно быть прекрасно возвышенно становилось на сердце богомольца когда после утомительного пути тропа выводила его к долгим крикам и он видел опрокинутые в озеры кельи обители колоколенку слышал ее звон, крестился и думал, «Привел Бог! Святыня!» Хотя какая же святыня? Пятнадцать-двадцать мужиков в черных скуфях деревянная церковь, колокол, спасенный, может быть, еще от Петра, тайна, привезенный зимой на санях, кельи, амбары, пекарня трапезная, карбаса на берегу, ловят рыбу, пилят дрова, топят зимой печи. Равенство? Нет, конечно, есть брат-пекарь, брат-пильщик, брат-рыбак, брат-эстопник стопник Но есть и настоятель, и казначей, эти уже отцы. Но тогда, может быть, святая жизнь? Вспомнился мне Пришвин, который за пятьдесят лет до меня побывал на Соловках и поэтически описал их. Потрапезовав с монахами шти рыбой и шти лапшой, пошел он ночевать в келью к монаху, и как только они пришли и закрылись, монах сел к окошку, отворил, поглядел с удовольствием на море и спросил, а покурить у тебя есть? — А можно, — удивился Пришвин. — Можно. — Закурили у окна. Замечательно. — А может, и выпить есть? — спросил монах. — А можно? — Можно. И выпить нашлось. Славно выпить белой ночью у килейного окошка, растворенного на море. Но ведь были, были же и настоящие пустынники. Истязали плоть свою, молчали десятилетиями, жили в гробах повопленных, в смрадных пещерах жили, приковавшись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 что ничего нельзя было разобрать, ни единого слова, и только цифра виднелась поотчетливее, и после долгих усилий, водя даже пальцами по вмятинкам, подобно слепому, я угадал цифру 1792. Год рождения ли было это, или год смерти, так я и не узнал. Но все равно. Сорок лет назад тропа строена, — сказали нам возле станции, — еще проводник подтвердил хотя не мог этого знать, нет, не сорок, а двести лет назад проложена была в этих болотах тропа, и богомольцы шли, выходили к озеру, кричали, и спускался к берегу монах в черной своей скуфейке, садился в карбас, греб, откидывался при каждом грибке, поднимая кверху худое заросшее лицо, взглядывал в северные небеса. Негромко хлопнула дверь в доме, вышел на крыльцо мой товарищ, увидел меня, подошел, сел рядом и оглядел озеро. Потом обнял меня и забормотал. Ну как, Юр, хорошо тебя? И заулыбался ослепительно, будто не я его, а он меня позвал на север. Пойдем чай пить, Юр. Посидим и пойдем. Скоро ехать. Скоро, скоро, скоро ехать. Мы посидели еще и пошли в дом, но я все оглядывался на место, где так долго стояла обитель, все не оставляло меня видений сизых, рубленных ее келей с окошечками. Чудесно ее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 как звук колоколов летит по воде от одной церкви до другой, и вся Великая река из конца в конец звучит, как огромная дивная струна, протянутая через всю Россию. Не было еще и восьми часов вечера, когда мы все собрались. Взяли котомку, закопченный жестяной чайник, хлеба, сахару и вышли к озеру. Умастившись в Карбасе, проверив еще раз патроны, зарядив ружье и уложив их осторожно стволами в стороны, поплыли мы вдоль берега.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 Гладкое вода озера здесь как будто проседала, завивалась в воронке шла вся шелковыми складками, это вытекало из озера река, это был ее исток, а дальше она шла в глушь, в таинственность, в распадок между высокими лесистыми берегами. Мы свернули туда и почти не гребли, так сильно было течение, так завихривались вокруг нас бесшумные воронки, зато далеко впереди, там, где река заворачивала. Где виднелись по берегам хрящеватые выступы, похожие на остатки бывшего когда-то здесь моста, там клокотала, и шумело, и пенилась, и потом, по уже медленному течению, ниже по темной воде плыли крупные смугло-белые шапки пены. Тут мы и вылезли, вытянули, насколько было возможно, карбас, покурили, созерцая предвечерний покой реки, и пошли. Солнце стояло высоко, и было светло и жарко, как днем. Между ярко-зелеными кочками молодого мха едва заметно петляла желтоватая тропинка. Хозяин говорил вполголоса, что в прошлом году над лесом прошел сильный шторм, и много сосен посваляло, особенно много упало самых старых, крупных сосен, и что теперь трудно ходить по лесу. Говорят, он попыхивал махоркой, ступал свободно, и было видно, что ему совсем не трудно. Чем глубже входили мы в лес, тем выше становились сосны и больше было бурелому. Иногда мы обходили завалы, иногда перелезали, опять обходили и перелезали, и этому не было конца. Все становилось монотонным, раздражающе-утомительным, и не хотелось уж смотреть вокруг, не хотелось думать об охоте, но проводник шибко бежал впереди, за ним наш хозяин, а за хозяином уши мы. Солнце еще согревало верхушки сосен, когда мы дошли до места.